Эпилог Мэл 2020. Стоя у окна в кухне, я вижу, как минивэн, который мы купили после рождения Джейдена, въезжает во двор. Мои мальчики дома. Шейн выходит из машины, а следом за ним выбегают мальчишки. Дилану недавно исполнилось 8. Джейдену скоро будет 6, и оба наших сына копия своего отца. Шейн оборачивается и что-то говорит мальчикам, которые смотрят на него так, словно он их бог. Они обожают его, и это чувство абсолютно взаимно. «Тренер» – значится на футболке моего мужа. После того, как три года назад тренер Малкин вышел на пенсию, Шейн стал главным тренером Ягуаров. Одновременно с этим он управляет строительной фирмой, которую несколько лет назад выкупил у Гарри Манчини, когда тот окончательно отошел от дел. И хотя совмещать все Шейну непросто, приходится много трудиться и везде успевать, он справляется. Сомневаюсь, что есть что-то, что не под силу моему мужу. Мы поженились 9 лет назад, и спустя столько времени могу сказать, что эти годы были самыми счастливыми в моей жизни. Впрочем, дальше будет только лучше, я в этом уверена. Что касается Фина, у него тоже все сложилось хорошо. Он закончил колледж и устроился 3D-дизайнером в одной крупной компании в Солт-Лейк-Сити. Последние два года он встречается с Калли, милой девушкой, с которой их свела работа. Этой осенью состоится их свадьба, которая пройдет в нашем доме. Мальчишки с волнительным восторгом ждут этого события, а Кейти еще слишком мала, чтобы понимать, что происходит. «Папочка и мальчики дома!» – говорю я, улыбаясь годовалой дочке. Снимаю девочку с детского стульчика и с ней на руках выхожу из дома. Завидев отца и братьев, Кейтер рвется на свободу. Я опускаю ее на траву и, радостно смеясь, она несется к Шейну, перебирая своими пухленькими ножками. «А вот и моя девочка!» Шейн приседает и ловит дочку, а затем кружит ее над головой, сияющую и довольную. День клонится к своему завершению. Воздух полон весеннего тепла. Мои щиколотки щекочет трава, пока я иду к своей семье, этим четырем людям, которых люблю всем своим сердцем. Они делают удивительным каждый мой день, мой замечательный муж и мои прекрасные дети. И пока мы есть друг у друга, все у нас будет хорошо.